Глава 8. Мужской знак 20 1107 помог Дикой перенести матрас с кровати в мою комнату. Кровать все таки отжала себе она, так что сейчас я лежала на матрасе впритык к панорамному окну, за которым разливалась ночная чернота. Тонны косметики со своего лица я отмывала не меньше десяти минут, а после боялась смотреть в зеркало. В какой момент я не смогу скрывать свою зараженность? Каким образом будет лучше расстаться с жизнью? Просить дикую убить меня было бы признаком бессердечности. А у меня сердце есть, ведь я так отчетливо ощущаю его тяжесть в своей грудной клетке, как саму тоску. Парадизар, как падок с конкуром под силовым куполом. Вдруг задумчивым тоном заговорила в темноте слева от меня дикая. Но есть существенная разница. В Парадизаре находится контроль над всеми силовыми полями. Так что мы отключим все поля здесь, так и сбежим. Это не план, это фантазия, смело заметила я. Не будь идиоткой, любой план изначально рождается из фантазии. Мы немного помолчали, а потом я вдруг сказала. Странное ощущение, будто в падоке мы были более свободными, чем сейчас, лежа на этих удобных матрасах под защитой потолка и стен. Немного подумав я добавила. Здесь мы уязвимые. Сначала дикая молчала, а потом, выждав примерно минуту, совершенно неожиданно выдала. Не пойму, каким образом ты не обратилась в блуждающе? Лекарства ведь нет, а тебя определенно точно укусили. Неужели здесь вывели вакцину от стали? Я прикусила нижнюю губу. Сказать ей сейчас? Или потянуть до момента, когда станет невозможно скрывать? И она сама все поймет. Тогда и разберемся. Или лучше сейчас. Пока я тянула, дикая внезапно засопела, причем очень тихо, однако не для моего обострившегося слуха. За всю ночь я так ни разу и не смогла сомкнуть глаз. На рассвете села на матрасе и сверлила взглядом то спокойно спящую дикую, то ковер, каждая ворсинка которого представала перед моим взором полноценным микромиром. Тело наливалось силой. У меня впервые со времен младенчества ничего не болело, не ныло, не затекало. Скорее всего, с моими нервными окончаниями уже что-то произошло. Поэтому я не чувствовала дискомфорта. Как же ей сказать об этом? Эй, послушай, в парадизаре придумали падок и конкур, но до вакцины так и не додумались, поэтому в эти самые секунды меня пожирает сталь. Убей меня. Так? Или по-другому? На протяжении двух часов я ворочила различные варианты подачи этой информации. Но когда Дикая разомкнула глаза, я не смогла произнести вслух ни единого слова из тех, что так тщательно перебирала. Я сказала лишь «Доброе утро», на что она ответила «Едва ли, терпеть не могу платье». День четвертый. Я перестала понимать логику действий Дикой. Она отказалась соглашаться на условия парадизара, даже под угрозой своей или моей, или нашей общей смерти. Но при этом всерьез отреагировала на угрозу некоего абсолютного сбить с нее спесь. Или она вовсе не на угрозу отреагировала? Тогда на что? На него самого? Но с чего вдруг? Я так и не решилась признаться ей в своей зараженности. Покопалась в себе и решила, что мне может только казаться. Потому как на самом деле я чувствую себя здоровой. Только чрезмерно мощной эмоциональной, но, может, все дело в стрессе. Я не спала уже двое суток. И, в отличие от остальных, почти ничего не ела. При этом ни сонной, ни голодной я себя не ощущала. Нет, со мной все-таки творится что-то подозрительное и наверняка серьезное. Нужно сообщить, пока не стало поздно. Вдруг у меня помутится сознание, в результате чего я нападу на кого-нибудь и действительно покусаю, причем сама того не осознавая. Представив жуткую картину, на которой изображалась искусанная мной дикая, я в итоге решила, что до конца дня обязательно сообщу ей, после бала. Да, после. Перед и так слишком много волнений. Не стоит ее перегружать. Или в этом случае я беспокоюсь только о себе? Ах. Моя голова уже разрывалась, когда мне сообщили, что я готова. Я ничего не делала. Просто напялила дурацкое платье, после чего сидела и ждала, пока мое лицо накрасят, и сделаю эту кладку моим непослушным волосам. Встав же напротив зеркала, я не узнала себя. Фигура облачена в очередное зауженное в бедрах и расходящееся к низу черное платье в пол. На лицо, украшенное серебряными блестками, как в моем кошмарном зеркальном видении, надета красная маска, витиеватыми узорами, скрывающая мои ярко накрашенные глаза, волосы уложены в панк-стиле. Это не я. Не только внешне, но и внутренне. Джеки как будто потерялась. Стоя перед зеркалом, я все пыталась рассмотреть ее в недрах странного отражения, почувствовать в глубине своей души, но я не видела ее и не чувствовала. Мне вдруг стало страшно и грустно, и злобно все одновременно. «Вы выглядите невообразимо красиво», подойдя ко мне сзади, вдруг произнесла «Женский знак 38-1732». За целый день она не промолвила и слова. Лишь молча подавала стилисту и парикмахеру их инструменты. Эта женщина выглядела грустной и одновременно восторженной. Почти та же палитра чувств, что и у меня. Спасибо. Поджав губы, нашла в себе силы откликнуться я. Слуги. Их все так называют. Не работники, не помощники, слуги. Что они переживают, что чувствуют. Как стали теми, кем стали. Целый трагический мир в одном существе. Вам пора выходить? Остальные уже собрались возле лифта. Вас отвезут на самый верхний этаж. Там уже начинается бал. Спасибо, — повторила я, не зная, что еще произнести и как еще откликнуться. Подобрав платье, я вышла в коридор и направилась прямо к лифту.